Тут л в е н сел. Встал де Розере и начал своё слово. Вторая речь не была, быть может, так цветиста, как речь советника, но она отличалась преимуществами более положительного характера, а именно более специальными знаниями и более существенными соображениями. Похвалы правительству заняли в ней меньше, а религии и земледелие больше места. были поставлены на вид взаимные отношения той и другого, и выяснено, насколько они дружно содействуют успехам цивилизации. Рудольфа с госпожой Бавари беседовали о снах, предчувствиях, магнетизме. Оратор, восходя к колыбели общества, описывал суровые времена, когда люди питались желудями в чаще лесов, Впоследствии они бросили звериные шкуры, оделись в шерстяные ткани, провели борозды и насадили виноградную лозу. Было ли то благом и не таилось ли в этих открытиях более опасностей, нежели преимуществ? Де Розаре ставил себе эту проблему. р о д о л ь ф от магнетизма мало-помалу перешел к сродству д у ш И в то время, как председатель съезда указывал на Цинцинната за Сахой, на Диоклетиана, сажающего капусту, и на китайских императоров, знаменующих новолетие посевом, вдохновенный собеседник объяснял молодой женщине, что причина этих непреодолимых привязанностей – наследие прежних жизней, пережитых нами до появления нашего на свет. Так, например, мы с вами. — сказал он. — Почему мы встретились? Какой случай свел нас? Объясняется это, конечно, тем, что, несмотря на пространство, нас разделявшее, мы, подобно двум рекам, которые текут врозь, чтобы потом слиться, следуем направлению общего нам обоим водосклона. Он схватил ее руку. Она не отняла своей руки. «Лучшие общие в е д е н и я сельского хозяйства!» выкрикнул председатель. «Например, когда я зашел к вам на м е д н е господину б и з е из Канкампуа!» «Знал ли я, что окажусь вашим спутником?» «Семьдесят франков!» «Сто раз хотел я уйти, но все же пошел за вами. Остался?» «Удобрение почвы!» как остался бы и сегодня, и завтра, все дни, всю жизнь. Господину Корону из Аргеля золотая медаль. Никогда ни в чем обществе не находил я столь полного очарования. Господину б и н у из Жеври-Сен-Мартен, и потому я унесу воспоминания о вас. За барана Мериноса вы же забудете меня. Я пройду в жизни вашей, как тень, господину Бело из Нотр-Дам. Но нет, не правда ли, я займу какое-нибудь место в ваших мыслях, в вашей душе. За породу свиней премия разделена поровну господам Легерисе с и Кюленбургу по ш ь д е франков. Рудольф пожимал ее руку и чувствовал, что она горит и трепещет, как пойманная горлинка, которой хочется на волю. Попыталась ли она отдернуть руку или же ответила его по ж а т и ю но она сделала движение пальцами. «О, благодарю вас!» — воскликнул он. «Вы не отталкиваете меня. Вы добры. Вы понимаете, что я ваш. Дайте мне возможность видеть вас, любоваться вами». Порыв ветра, ворвавшегося в окно, наморщил скатерть на столе, а внизу на площади поднял все чипцы крестьянок, словно крылья вспорхнувших белых бабочек. «Применение выжимок м ы с л я н и с т ы х семян!» — продолжал председатель. Он торопился. «Фламандское удобрение, культура льна, осушение долгосрочной аренды, служба домашнего рабочего персонала...» Рудольф молчал. Они глядели друг на друга, губы обоих были сухи и дрожали от желания. И нежно, без усилия, их пальцы сплелись. Катерине Никезе Елизавете Леру из с о с т о л а г е р ь е р за 54-летнюю службу на одной и той же ферме серебряная медаль стоимостью в 25 франков. — Где же она? — Катерина Леру, — повторил советник. Она не выходила, но слышны были переговоры в полголоса. — Иди же, не пойду. — Налево. Не бойся. Вот глупая. — Здесь ли она, наконец? — вскричал т ю в а ш Да, вот она. Пусть подойдет. К эстраде приблизилась с боязливой повадкой маленькая старушка, вся съежившаяся в своей убогой одежонке. На ногах у нее были грубые деревянные башмаки, а бедра закрыты широким синим передником. Худое лицо, обрамленное ч е п ц о м без оборки, было сморщено, как высохшее яблоко, а из рукавов красной кофты торчали длинные руки с узловатыми суставами. От пыли амбаров, от щелок а стирок, от сала шерсти они так заскорузли, потрескались, огрубели — что казались грязными, хотя и были всполоснуты ключевой водой. Привыкнув служить, они оставались полуоткрытыми, как бы сами собой представляя смиренные доказательства перенесенных ими страданий. Какая-то монашеская суровость делала значительным выражение ее лица. Ни печаль, ни нежность не смягчали этого безучастного взгляда. В тесном общении с животными она усвоила себе их немоту и тихую покорность. Впервые в жизни очутилась она в такой многочисленной компании и, втайне испуганная этими флагами, барабанами, господами в черных фраках и орденом советника, стояла неподвижно, не зная, идти ли ей вперед или назад, никуда толкает ее толпа, Ни почему члены жюри ей улыбаются. Так стояло перед этой расцветшей буржуазией полувековое рабство. — Подойдите же, почтенная Катерина Никеза Елизавета Леру, — произнес господин советник, взяв из рук председателя список представленных к награде. И, глядя поочередно то на лист бумаги, то на старуху, повторял отеческим тоном. — Подойдите. «Подойдите ближе!» «Да что же вы, глухи?» Сказал Тюваш, подскакивая в своем кресле, И стал кричать ей в ухо. «Пятьдесят четыре года службы! Серебряная медаль! Двадцать пять франков! Вам!» Получив медаль, она взглянула на нее, Блаженная улыбка разлилась по ее лицу, И, уходя, она б о р м о т а л а «Отдам ее батюшке нашему!» чтобы служил за меня о б е д н е Какой фанатизм! — воскликнул аптекарь, наклоняясь к нотариусу.